Я с тобой согласна. Это мне кажется слишком, и я думаю, что здесь замешана рука человека. века. Тем не менее, призрак Агнес, умерший без раскаяния и насильственной смертью, живет в этих стенах, которые она желала сохранить за собой. Она слишком ненавидела Мари, и эта ненависть перешла на Лорну. Что же мне делать? В ближайшее время ничего особенного. «Лорна будет спать, по крайней мере, до вечера, благодаря дозе опиума, которую Пьер Адеброн предписал ей. А завтра посмотрим. Одно ясно, она очень плохо выглядит. Возможно, что пережитое ее очень потрясло». Высказывая такое мнение, мадемуазель Лесуа была очень оптимистична, и вскоре это стало весьма очевидно. Когда Лорна пришла в себя то оказалось, что она в самом деле очень больна. Из-за такой степени, что семейный врач Анны Брон всерьез забеспокоился. Бледная, с ввалившимися глазами, с болезненной складкой в уголках губ, она лежала, свернувшись клубочком в постели, судорожно цепляясь за одеяло, а сердце у нее учащенно билось. Приступы слез сменялись депрессией и было невозможно вытянуть из нее ни слова. Ночью дом оглашался криками от преследовавших ее кошмаров. Она впадала то в столбнячное состояние, то в озноб, то покрывалась таким потом, что Кити была вынуждена менять ее белье. Лорна разрешила входить к ней только Кити и доктору. И бог знает, почему мадемуазель Анн-Мари. Она выглядела так плохо, что никого не хотела видеть, даже младшего брата. Он ненавидит на меня почти так же, как маленькая сварливая девчонка и другой мальчишка, повторяла она с маниакальным упорством. Геон единственный, кто не желает мне зла, но с таким лицом я не могу ему показаться. А с что ее пытались отравить. Поэтому она потребовала, чтобы ее сиделки пробовали каждое блюдо, подаваемое ей. Но чаще всего она соглашалась лишь пить молоко и пила его в большом количестве. «Тебе не кажется, что она сходит с ума?» — спросил Тремен у врача. «Нет, но пережитая история, очень подействовала ей на нервы. Откровенно говоря, я считал ее более крепкой. И думаю, нет ли у нее природной склонности к определенной форме истерии, от которой усиливается невроз, вызванный пережитым страхом?» «И как ты думаешь, это надолго?» «От нескольких дней до нескольких месяцев и даже лет». «Успокойся», — сказал он, увидев, как его друг побледнел. «Я очень надеюсь вывести ее из этого состояния, как только она начнет вести нормальную жизнь». Я выписал ей довольно сильные успокаивающие средства. С другой стороны, если даже тебя это шокирует, страх быть отравленной — не такая уж плохая вещь. Молоко в этих случаях действует очень эффективно. Кроме того, как только она встанет на ноги, Они захотят поскорее уехать от всех опасных людей на другой берег Ла-Манша. Мои британские коллеги завершат лечение. Гием ожил. С самого начала болезни Лорны он не переставал бояться, что ее пребывание в доме будет длиться вечно. В этом он видел главное препятствие для своего счастья, еще более серьезное, чем война о которой все больше и больше поговаривали в столице. Ему было неясно, как он может отправить двух женщин по морю, ощетинившегося ему пушками, если начнутся военные действия. Разве что самому доставить их в хороший порт, самому упасть в плен и подвергнуть риску корабль. Дети разделяли его тревогу, особенно Элизабет, Нисколько не испытывая жалости к своей кузине, она все труднее переносила ее присутствие в доме. Элизабет постаралась даже переехать в другую комнату, чтобы быть не соседкой Лорны. «С вашего разрешения, отец, я буду жить в комнате моей матери до тех пор, пока у нас находится кузина», сказала она Гийому твердым тоном, не терпящим возражения. «Я вернусь в свою комнату, как только она уедет». Гирьем не возражал. Он понимал тайную цель Элизабет — утвердиться, пока нет другой, в роли официальной хозяйки дома, и таким образом пресечь всякую возможность претендовать на это с чьей бы то ни было стороны».